И это он словно бы знал всегда. Но он не знает даже, как ее зовут. Теперь на досуге он с удовольствием подбирал ей имя. Миленка, Радушка, Душенька. Да, это, пожалуй, подошло бы. Хорошо, что я не знаю, как ее зовут, думал Кробат. Не смогу проговориться ни во сне, ни наяву. Тонда тогда предостерегал от этого. Тысячу лет назад, когда мы сидели с ним у костра. Теперь уж она никогда не уйдет из его мыслей. Так же, как Тонда. Трудились над колесом добрых три недели. Части его точно подгоняли одну к другой. И все без единого гвоздика. Когда колесо спустится в воду, дерево разбухнет. Держаться будет лучше, чем на клею. Сташка еще раз проверил, все ли хорошо, и доложил мастеру. Мастер назначил на ближайшую среду праздник спуска колеса. Полагалось, конечно, пригласить на торжество мастеров и подмастерьев соседних мельниц. Но мельник не очень-то жаловал соседей. «Зачем нам чужие? Обойдемся и без них». У Сташка крабата и кита до среды работы хоть отбавляй.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 Его подталкивают к вороту, подтягивают веревками. Остается только поднять его из лотка и перенести на сушу. Готово. Новое колесо осторожно спускают вниз. Оно уже на уровне вала. Сташка волнений. Он с внизу. Отдает команду. «Чуть-чуть левее. Потихоньку, потихоньку. Теперь правее. Немного глубже».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 что даже Юра и то бы заметил. «Не знаю, как получилось», — бормочет Сташка. «Не знаешь?» — переспрашивает Андруш. «Нет, не знаю». «А я знаю!» — ухмыляется Андруш. Все давно уже догадались, что он просто разыгрывает Сташка. Тут Андруш щелкнул пальцами, и все стало на свое место. Отверстие снова нужной величины. Колесо надели на вал.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 Пока подмастерья переодевались в чистые рубашки и куртки, Юра заканчивал последние приготовления. торжественно вынес жаркое и вино. Пировали под открытым небом до позднего вечера. Мастер был в хорошем настроении, разговорчив, похвалил стажка его помощников за хорошую работу. даже для глупого Юра нашлось доброе слово, оценил жаркое вино, шутил, пел песни вместе с подмастерьями, подливал им вина.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 Звали его Ирка. Вместе учились на мельнице в Камерау. Вместе отправились странствовать по верхним и нижним лужицам. Прошли всю Силезию, всю Богемию. Как придем на мельницу, всегда спрашиваем. Есть ли работа для двоих? Оставаться поодиночке не хотели. Только вдвоем. Вместе веселей. У ширка то умел посмеяться. Да и работал он за троих. а девушки в нас души не чаяли. Мастер пустился в воспоминания. Умолкал, чтобы отхлебнуть вина, и опять продолжал. Рассказал, как они сырка попали однажды в школу Чернокнижия, где проучились семь лет и овладели колдовским искусством, а окончив, вновь пошли бродить по белу свету. Как-то работали мы на мельнице близ Косвига, Мимо проезжал Курфюстер со своей свитой, возвращаясь с охоты, и решил отдохнуть у ручья, в тени деревьев. Мы под мастерия глядели из-за кустов, как они пировали. Слуги постелили скатерть прямо на траву, расставили серебряные блюда с разной снедью, паштеты с трюфелей, всяческая дичь, вина разных сортов, а на десерт гора сластей. Все это угощение они возили за собой в корзинах на лошадях. Охотники расположились на траве, ели, пили. Фурфюстер, тогда еще молодой человек, наевшись, заявил, что после такого обеда на свежем воздухе он чувствует себя сильным, как дюжина буйволов. Завидев нас, потихоньку наблюдавших за пиром, он крикнул, чтобы мы принесли ему подкову. Да побыстрее. а то его разорвет скопившаяся сила. Мы догадались, что Курфюстер задумал гнуть подковы. Ирка тут же сгонял на конюшню. Вот ваша светлость. Курфюстер с двух концов ухватился за подкову. Его егери, стоявшие поодаль с лошадьми и собаками, подошли ближе. Затрубили рога, и Курфюстер поднял вверх половины подковы. Потом... Обратившись к господам, он предложил им попробовать свои силы. Все наотрез отказались. Ирка же не вытерпел. Подошел к Курфюстру. — С вашего позволения сделаю другое. Соединю половинки. — Это может каждый кузнец, — ухмыльнулся Курфюстр. — Да, в кузнице, с мехами, молотом и наковальней. Но не голыми руками. Не дожидаясь ответа, Взял половинки, приложил одну к другой, пробормотал заклинание. «Вот! Во славу вашей милости!» Курфюстер выхватил у него из рук подкову, осмотрел со всех сторон. «Целёхонько! Будто только что отлета!» «Как так? Только не втирая очки, что она будет держаться, и хочет во второй раз сломать подкову. Думал, это будет не трудно. Да не тут-то было. Ломал, ломал, От натуги покраснел, как индюк, потом побагровел, а под конец посинел. С яростью отбросил подкову. Теперь он побледнел от гнева. Кричит. «Лошадей! Поехали!» Еле влез на коня. Так у него ноги ослабли. С тех пор мельницу у Косвига он убежал стороной. Мастер сюпил и рассказывал про свою юность. Больше всего про Ирка. Пока Михал не спросил, Что же потом с ним сталось? Сырка. Стемнело. Звезды вышли на небо. Над крышей конюшни повисла луна. Сырка. Мастер обеими руками вхватил жбан с вином. И я его погубил. Под мастеря застыли от изумления. «Да!» — повторил мастер. «И я его погубил. Как-нибудь расскажу про это. А теперь пить. Вина!» Больше он не проронил ни слова. Пил, пока мертвецкий пьяный не упал в кресло. Подмастерия не могли преодолеть отвращения и ужаса. Так и не перенесли его в дом, оставили сидеть во дворе. Утром проснувшись, он сам убрался во Освояси.